«Кларк Эштон Смит. Во владениях случайности. Глава 1. Пятно в стратосфере. «Лучше приготовь-ка капушку! предупредил по аудиофону Маркли со своего пилотского места. «На такой скорости мы подберемся на расстояние выстрела уже через несколько минут. А и пошки стреляют хорошо. Встретят нас с горячим приветом и распростертыми объятиями». Сотрудник секретной службы Клемент Моррис, который сейчас вместе с Эндрю Маркли, пилотом и своим старинным другом по колледжу, мчался в небе, захваченный стремительной и опасной погоней, проверил пулеметную ленту новейшего и невероятно скорострельного орудия, ибо нынче был за стрелка. А потом снова уставился на яркую металлическую точку, за которой они гнались в разряженном неподвижном воздухе темной стратосферы в 12 милях над уплывающим на восток размытым пятном Невады. Они уже нагоняли японцев. У тех на борту прятался Сакамато, удивительно ловкий шпион, которого по приказу правительства Морис выслеживал вот уже несколько месяцев. В секретной службе подозревали, что Сакамото удалось раздобыть чертежи многих американских укрепительных сооружений, а также сведения о стратегических планах армии США – в войне с Японо-Китайской Федерацией, которая началась годом ранее, в 1975 -м. И вот, когда Моррис уже почти загнался Сакамото в угол неподалеку от Огдена, из стратосферы внезапно спустился вражеский ракетолёт и умыкнул шпиона из-под носа. И тогда Моррис немедленно затребовал себе в помощь старинного университетского друга Маркли, чей лётный корпус как раз дислоцировался в Огдене. Судно «Маркли» считалось одним из самых быстрых во всех ВВС. И двое друзей, нацепив на случай аварии парашюты и надев кислородные баллоны и шлемы, запрыгнули в герметичный ракетолёт и устремились в погоню с такой невероятной скоростью, что сила тяжести вжала их в кресло и спеленала не хуже свинцовой смирительной рубашки. Однако Мурис был почти так же привычен к подобным полетам, как и сам «Маркли». Да и далеко не в первый раз они вот так вместе пускались в погоню за предателем или врагом государства. Ракетолёт парил в вышине между черно синими небесами и едва видимой землей с пёстрыми пятнами гор и пустынь. В разряженном воздухе рев ракетных двигателей звучал до странного тихо. Впереди гигантским серебряным жуком сверкал японский ракетолёт. На крыльях и корпусе бликовало яркое вечернее солнце. Их путь пролегал за много миль от обычных стратосферных маршрутов, и ни одно другое судно не нарушало спокойствия безветренной бездны, по которому преследователи-преследуемые мчались к сьерра ниваде и Тихому океану. Ракетолеты разделяло уже меньше мили. Пока японцы не выказывали явной враждебности, но у них на борту был установлен такой же тяжелый пулемет, а кроме Сакомота и пилота — в экипаже имелся профессиональный стрелок. Морис принялся тщательно высчитывать траекторию. От предвкушения честного боя его охватил азарт. Нужного, во что бы то ни стало помешать шпиону добраться до Сан-Франциско, где противнику такими трудами удалось обустроить свою базу. В самом крайнем случае, если в бою удача им изменит, Он сам или Маркли по рации вызовут на подмогу другие ракетолеты с одной из американских баз в Калифорнии. Внизу, в немыслимо прозрачном воздухе, на невообразимо далеком горизонте, едва виднелись зубцы калифорнийских гор. Ревущие ракетолеты мчались вперед, и вдруг перед японцами прямо из ниоткуда возникло непонятное туманное пятно. Ощущение было такое, как если бы Морису внезапно ударил в глаза солнечный луч. Он удивленно пригляделся. Слепое пятно, бесформенное и бесцветное, с едва различимыми краями. Оно необъяснимым образом росло, скрывая раскинувшийся впереди пейзаж. Маркли тоже его заметил. «Забавно!» — проревел он в аудиофон. «На такой высоте никогда не образуются ни облака, ни туманы». «Наверное, какой-нибудь странный атмосферный феномен. Возможно, в изотермическом слое возник мираж, порожденный далеким облаком. Толком не разглядеть». Мурис не ответил. На языке вертелось неуместное замечание, но он тут же про него позабыл, потому что в этот самый миг японский ракетолёт взлетел в загадочное пятно и исчез, как будто действительно погрузился в туман или облако. Вот вспыхнул на крыльях и корпусе дрожащий блик, словно судно спикировало вниз или резко сменило курс. А потом ничего. Оно просто пропало за бесцветной бесформенной завесой. «Еще того забавней!» раздался из аудиофона озадаченный голос Маркли. «Но им так просто не стряхнуть нас с хвоста, укрывшись в чертовом мираже, или что это там такое? Сейчас перехватим на другой стороне!» На скорости 600 миль в час ракетолёт по плавной дуге приблизился к странному облаку, Которая успела заслонить огромный участок неба и земли. Перед ними как будто растекалось слепое пятно, не темное и вообще нематериальное и неосязаемое. Мурис и Маркли почувствовали, будто они, изо всех сил, напрягая глаза, пытаются разглядеть нечто такое, что в буквальном смысле выходит за пределы возможностей человеческого зрения. Различить неразличимое, неземную тень, которую нельзя увидеть что-то не темное и не светлое, но вовсе лишенное цвета. С каждым мгновением пятно все больше разрасталось, ширясь с ужасающей быстротой. Ракетолёт влетел в него, и друзей сковала слепота. Они не видели ни иллюминаторов, ни кабины. Их окутала вата и невыразимая серость, которая словно гасила все визуальные ощущения. Мгновенно стих рёв двигателя, умолкли звуки. Маркли хотел что-то сказать, но изумленное ругательство так и умерло у него на губах, настигнутое кровожадным безмолвием. Друзья точно погрузились в неведомую среду. ни не воздух и не эфир, но полнейшее отрицание всего. И эта среда не проводила ни свет, ни цвет, ни звук. Движения они тоже не ощущали и не понимали, падают они, летят вперед или же неподвижно зависли в странном вакууме. Казалось, ничто не может их коснуться. Пропало само чувство времени. Мысли ползли медленно и вяло, и погруженных во всеохватную пустоту Мориса и Маркли затопило заторможенное замешательство. Так иногда бывает перед тем, как начинает действовать наркоз. Ты, бестелесный, бесплотный и невесомый, Зависаешь во вневременной пропасти, граничащей с небытием. Внезапно, словно взмыл занавес, слепота отступила. В неверном, красновато-коричневом свете, льющемся в иллюминаторы, друзья снова смогли разглядеть кабину и друг друга, шлемы с окулярами и летные костюмы из искусственной кожи. Они ощутили, как ракетолет медленно пикирует вниз, пол его накренился. Двигатели не работали, хотя Маркли не нажимал ничего на приборной панели. Ему не удалось их завести, судно вообще больше его не слушалось. В иллюминаторы они с Моррисом видели разноцветный хаос, какие-то непонятные неземные формы, и прямо туда с немыслимой легкостью, будто листок или перышко, и опускался ракетолёт. Глава вторая. Долина миражей. Не знаю, что случилось и где мы, сказал Маркли, но думаю, можно пока не дергаться. Прыгать незачем. Даже на парашютах мягче не сядешь. Однако, черт возьми, куда мы попали. Я не знаю, откликнулся Морис, который точно так же не понимал, что происходит. Что бы и где бы это ни было, это точно не Невада. Тянулись минуты. А они медленно опускались на неизведанную таинственную землю. Раз или два ракетолёт на мгновение неподвижно зависал в воздухе, а потом, дернувшись, продолжал спуск. Морис и Маркли со всевозрастающим изумлением, смотрели в иллюминаторы, и постепенно, внизу в странном хаотичном пейзаже, начали проступать отдельные силуэты и скопления форм. Вокруг вздымались разновеликие, залитые ржавым светом холмы пестревшие серым зеленым охряным темно-лиловым и теперь стало ясно что ракетолет опускается на дно долины и земля под ним кое-где была голой а кое-где ее покрывало что-то весьма похожее на растительность они подлетали все ближе и стало видно что растения или же их подобие отличаются невероятным разнообразием форм размеров и расцветок Тут были и прямые стебли без отростков и листьев, и огромные деревья с пышными кронами, больше всего похожие на невероятную помесь банана и араукарии. Даже на первый взгляд странное растительное царство поражало ужасающей бессистемностью и беспредельной нелепостью. Ракетолёт медленно спланировал на открытый ровный участок, едва не задев верхушки самых высоких деревьев, и с легким толчком приземлился, почти как при обычной аккуратной посадке. Маркли и Морис смотрели в иллюминаторы на раскинувшуюся перед ними картину, все больше поражаясь бесчисленным, необычайным подробностям. Они даже позабыли на время про вражеский ракетолет и пока не задумались, что с ним стало и куда он подевался. «Боженьки!» — воскликнул Маркли. «Матушка природа тут отвела душу! Взгляни только на эти растения!» «Двух одинаковых не найти, а земля под ногами, у геолога бы волосы встали дыбом!» Он смотрел на землю под ракетолетом Невероятное лоскутное одеяло, составленное из бесчисленного количества кусочков разнообразнейших почв, руд и минералов, перемешанных в совершеннейшем беспорядке. Она была неровной и бугристой, и на ней почти ничего не росло, но среди пятен ядовитой на вид глины или известняка то тут, то там вылезали пристранные пучки травы, такой же разнородной, как и деревья, и каждая травинка будто бы принадлежала какому-то совершенно отдельному виду. Неподалеку виднелась купа деревьев, поражавших чудовищным разнообразием, хоть кое-где среди них и просматривалось что-то вроде привычных стволов и веток. Складывалось впечатление, что законы систематики тут отменили, а каждое растение... Само себе биологический вид. Рядом с ракетолютом протекало что-то вроде речки, которой воды или их подобие переливались всеми цветами, от зелено голубого до матово умбрового. Речка петляла по долине до самого голого склона у противоположного края. Оттуда же вроде бы стекал другой, впадающий в нее поток, образующий на вершине смутно различимой в красно-коричневых небесах пороги и водопады». «Что ж», — сказал Маркли, хмуро окидывая взглядом немыслимый пейзаж, — «вопрос о том, как мы сюда попали, так же неясен, как и вопрос о том, как отсюда выбираться. Я пас, ничегошеньки не понимаю. Тут творится совершеннейшая дичь, и дело не только в безумном ландшафте. Ракетное топливо отказывается воспламеняться. Что-то такое, черт его знает что...» препятствует возгоранию. «А ты уверен, что все в порядке с двигателем?» спросил Морис. «Может, топливо кончилось?» «Ха!» С видом надменного превосходства откликнулся его товарищ. «Я свою птичку знаю. С двигателем все в полном порядке. А перед отлетом я залился горючкой под завязку. На таком запасе можно долететь за Сакамото до самой великой китайской стены и обратно. И до заправка не потребуется». «Говорю тебе, мы столкнулись с чем-то таким, о чем не пишут в учебниках. Только взгляни на эту богомерзкую дыру. Мы как будто угодили в совокупную галлюцинацию сотни бедолаг, страдающих белой горячкой». «В своё время я баловался гашишам и мискалином», — признался Морис. «Но, надо сказать, даже под кайфом ничего подобного не видел. А снаружи зрелище, наверное, и того интереснее. Что скажешь?» «Не отправится ли нам на прогулку? Возможно, где-то поблизости затаился Сакамото с дружками, а если так, нужно хорошенько все разведать». С перевеликой осторожностью Морис и Маркли отстегнули ремни и выбрались из кресел. Несмотря на летные костюмы, они ощущали необычайную легкость. Видимо, сила тяжести была здесь меньше земной. Несомненно, именно поэтому и ракетолет планировал так медленно». Они едва не взлетали под потолок, и правильно рассчитывать движение было очень сложно. собой у друзей имелись сэндвичи и термос с кофе, но этот неприкосновенный запас провизии они решили оставить на борту. Оба были вооружены автоматическими пистолетами, сверхмощными и почти такими же дальнобойными, как винтовки, по 15 патронов в каждом. Проверив оружие, вкрепившихся к летным костюмам кобурах, а также кислородные баллоны и шлемы, Морис и Маркли открыли герметичный пружинный люк и вышли наружу. Насколько они могли судить, в долине царило безветрие. Было достаточно тепло, пришлось отключить в костюмах обогревающие устройства, рассчитанные на холод стратосферы. Зависшая почти над самой головой громоздкое кривобокое солнце жарило вовсю, изливая на долину красно-коричневые лучи. Вокруг него лениво парили облачка совершенно неземной формы, а чуть подальше и пониже, над темными холмами и скалами, кружились в бешеной пляске тучи, как будто там свирепствовала страшная буря. Прикидывая траекторию ракетолета, Морис и Маркли разглядели в небе размытое пятно, как видно, то самое, в которое они влетели над Невадой. Маркли все больше одолевали тревога и недоумение — и он подумал, что это пятно, видимо, возникло в результате столкновения двух различных пространств и образовало проход между их собственным миром и этим чуждым измерением. В красноватом воздухе оно походило на маслянистый сгусток из тех, что иногда образуются в прозрачном вине. Эта гипотеза показалась Маркли неправдоподобной и совершенно фантастической. Но другой придумать не получалось. «И куда нам идти?» Спросил он, пока они с Морисом вертели головами. Снаружи было видно, что разноцветная река вытекала из ущелья, которое прорезала остроконечные скалы немыслимых расцветок, похожие на окаменевшую радугу. Справа и слева долину окаймляли бесплодные обрывистые склоны, а внизу под ними располагались участки совершенно сумасшедшего леса. Одна такая куща, изгибающаяся дугой, начиналось где-то в сотне ярдов справа от ракетолета. «Предлагаю пройтись вон до того леска», — Морис указал на удивительные заросли. «У меня такое чувство, что лучше бы нам поскорее найти укрытие. Может, я и ошибаюсь, но что-то мне подсказывает. Сакамото с дружками где-то неподалеку. «Если и так, обзор у них тоже не очень», — отозвался Марксли. «Может, мы вообще их потеряли?» Вдруг они взяли, да и пролетели преспокойно через это слепое пятно? Я бы не стал полагаться на случай. Не хотелось бы схлопотать в затылок японскую тупоконечную пулю. «Если в этом мире не воспламеняется ракетное топливо, то нет никакой гарантии, что выстрелит пистолет», — заметил Марксли. «Но почему бы и правда не взглянуть на тот лес?» Они направились к деревьям, пытаясь приспособиться к несуразно маленькой силе тяжести — из-за которой приходилось передвигаться 20-футовыми прыжками. Но через несколько шагов гравитация резко увеличилась, как будто они попали в зону с иными физическими законами. Один или два шага удалось сделать в поле почти привычного земного тяготения, а потом снова начались нелепые прыжки. Еще дюжина ярдов, и друзья опять зашагали, как обычно. Деревья, до которых на первый взгляд было рукой подать, странным и непонятным образом отдалялись. Но вот, когда Моррис и Маркли, передвигаясь то так, то эдак, сколько-то прошли, лес буквально вырос прямо перед ними, четко видимый во всех подробностях. Высоко в небесах, над всеми прочими деревьями, возносились два немыслимо длинных стебля, словно явившиеся прямиком из наркотического бреда какого-нибудь любителя гашиша. Под ними теснились, пригибались к земле, склонялись и переплетались в чудовищные заросли деревья поменьше, и среди них не было ни одного похожего. Здесь встречались растения, на которых одновременно росли и огромные круглые листья, и вытянутые папоротниковые ваи. На одной ветке висели плоды, похожие на тыквы-горлянки, крошечные сливы и пузатые дыни. Повсюду цвели необычайные цветы, рядом с которыми самые вычурные земные орхидеи показались бы жалкими, безыскусными маргаритками. Все здесь было диким, неправильным и развивалось по каким-то совершенно бессистемным законам. Казалось, весь этот хаотический мир был сотворен из атомов и электронов, ведущих себя абсолютно непредсказуемо. Ни одного повторения. Даже камни и минералы под ногами — выглядели совершенно противоестественно. Пока что им не попадалось никаких животных. Но вот какое-то странное существо, похожее на толстобрюхого змея, спустилось сверху по одному из нелепых высоченных стеблей, бодро перебирая паучьими лапками. Охваченные любопытством, вперемешку с ужасом, как бывает в кошмарном сне, Морис и Маркли шагнули вперед, пытаясь понять, где у этого чудо-юда голова, а где хвост. И тут лес удивительным образом пропал, будто мираж. Фантасмагорические верхушки возвышались теперь в нескольких сотнях ярдов наискосок. Обернувшись, друзья увидели, что за время их короткого путешествия вся долина успела неузнаваемо измениться. Сначала они даже не смогли отыскать свой ракетолёт, но потом все же разглядели блестящий металлический корпус где-то в совершенно другом месте, гораздо дальше, чем ему полагалось быть. Перед ними вместо леса теперь было открытое пространство, и снова загадочным образом появилась разноцветная река. На противоположном ее берегу виднелись разрозненные рощицы, а за ними опаловые переливающиеся скалы. Голова у Маркли и Морриса шла кругом из-за этой неразберихи, и обоих все сильнее одолевали ужасные сомнения, в том числе и в надежности собственных органов чувств. Невероятный лабиринт призрачных образов, по которому они бродили, смущал здравый рассудок. Пожалуй, впервые в жизни оба приятеля постигли, что значит потеряться детьми в беспредельном и неопределенном мире. Свойственная им бодрость духа и живость потихоньку уступали место из-под валь подкрадывающемуся подспудному ужасу. «Нам очень повезет, если мы вообще когда-нибудь отыщем дорогу обратно к ракетолету», — после долгой паузы довольно уныло сказал Маркли. «Хочешь еще поискать епошек?» Морис отозвался не сразу. Он заметил серебристый отблеск возле дальней рощицы за рекой, и молча указал туда своему товарищу. Рядом с блестящим предметом появились три темные точки. Несомненно, люди. «Вот они», — сказал Морис. «Кажется, тоже решили отправиться на прогулку или возвращаются с нее. Как думаешь, стоит их расспросить? Ты у нас за главного старина. Куда ты, туда и я?» И друзья бросились к реке из-за близости вожделенной добычи позабыв на время о странном обманчивом мире вокруг. Река была всего в нескольких шагах, русло там сужалось, вполне можно перейти вброд. Но вот снова что-то неуловимое изменилось. Река пропала и появилась далеко и в совершенно другой стороне. И отсюда уже не разглядеть было ни серебристый бок японского ракетолета, ни людей. «Наверное, придется и дальше играть в пятнашки с миражами» сказал Маркли, и в его голосе горький сарказм мешался с искренним удивлением и замешательством. Они двинулись вперед в поисках вражеского ракетолета, и кошмарное смятение, лишающее уверенности в чем бы то ни было, в том числе и в собственном рассудке, вернулось и многократно усилилось. То и дело менялась сила тяжести, и потому они продвигались беспорядочно и неравномерно, а пейзаж вокруг преображался, подобно картинкам в калейдоскопе. Точно заблудшие призраки, они преследовали призрачного врага среди неразберихи и хаоса в невероятном краю космического безумия. Будто из ниоткуда перед ними выпрыгнула рощица, взметнув вверх длиннющие стебли и ощетинившись чудовищными листьями. Они обогнули ее по более-менее стабильному участку и внезапно наткнулись на японцев. Те, облаченные в летние костюмы и шлемы, стояли совсем рядом, на противоположном берегу реки. Было непонятно, заметил ли американцев со сотоварищи. Враги вроде бы смотрели в их сторону, и Маркли и Морис, не дожидаясь их реакции, выхватили пистолеты и быстро взяли на мушку ближайшие две фигуры. К их удивлению... Несмотря на странные фокусы и выкрутасы местной физики, спустив курки, они услышали два резких выстрела. Но японцы даже не заметили, что в них стреляют. Их близость, по всей видимости, тоже была иллюзорной. Поняв это, Маркли и Морис не стали тратить патроны и прыгнули вперед в попытке настигнуть ускользающих противников. Японцы исчезли. Вся долина будто повернулась на 180 градусов и полностью преобразилась, а двое американцев оказались у подножия голого склона, того самого, на котором еще из ракетолета приметили впадающий в реку поток. Однако с теперешней точки было видно, что это и есть река, и течет она вверх по склону, образуя пороги и водопады в небесах. Глава третья. Порождение случайности. Маркли и Морис, пораженные до такой степени, что даже выругаться не было сил, молча смотрели на невообразимый поток, который отрицал привычные им законы природы. По обеим его сторонам склоны были сглажены, истерты и покрыты бороздами, будто по ним постоянно сходили сели или просто что-то медленно сползало. На глазах у друзей небольшой камушек, Комочек, составленный из разных геологических пород или слипшихся песчинок, быстро устремился вверх вместе с поднимающимся потоком и исчез за зубчатым гребнем. Поддавшись бездумному порыву, движимый любопытством, Морис шагнул к склону, который располагался от них в в десяти, и словно ухнул в бездну. Земля под ним накренилась, склон перекувыркнулся, и изогнулся вниз под острым углом к небу, которое теперь очутилось под ногами. Не удержавшись от странного падения, море соскользнул в воду, и головокружительный поток повлек его, грубо швыряя через пороги и водопады. Ошеломленный и задохнувшийся, он полетел за край мира, куда-то в пропасть, в глубине которой висело солнце. Увидев, какая необычайная участь постигла его товарища, Маркли тоже, недолго думая, бросился к склону, надеясь вытащить Мориса и ставший вверх тормашками реки. Сделав всего лишь шаг, он тоже оказался во власти обратной гравитации. Но не упал в воду, а покатился, заскользил, ударяясь о камни, в облаке щебня, наверх по крутому желобу на склоне, не в силах нащупать точку опоры. Их с Морисом, в очередной раз огорошенных и ошарашенных, перекинула через гребень и зашвырнула в бурые небеса, которые теперь располагались внизу. Морис рухнул вместе с пенным водопадом в нечто вроде озерца на вершине и барахтался там. А Марли, потрясенный, оглушенный, но целый и невредимый, лежал, раскинув руки ноги на куче щебня похожий на те, что обыкновенно образуются у подножия насыпей. Морис с трудом вылез из озерца, где вода доходила ему лишь до пояса, и помог подняться Маркли. Здесь сила тяжести была почти нормальной по земным меркам. Вероятно, на вершине все предметы, затянутые во взмывший к небесам поток, возвращались в обычное состояние. Стремительный бурлящий водопад, перелетев через гребень, не спадал в озерцо с гладкой, спокойной водой. Убедившись, что сами они не пострадали, земляне осмотрели летные костюмы и шлемы. Они не проверяли местную атмосферу, да в ней, вполне возможно, содержались смертоносные для них вещества, и малейшая прореха в искусственной коже грозила серьезными последствиями. Но костюмы оказались целехоньки, как и трубки, через которые поступал кислород из заплечных баллонов. Склон, который они покорили столь немыслимым образом, переходил в неровное плато, окружавшее всю длину. То тут, то там высились продолговатые холмы, составленные из разнообразных геологических пород, постепенно переходившие в бесцветную возвышенность. А еще дальше, в нескольких милях, начиналось Нагорье. Отсюда долина казалась огромной чашей. Во всей красе представали извилистая река, и купы невероятных деревьев. Вдалеке отблескивал серебром некий металлический предмет. По всей видимости, их собственный ракетолёт. Японский отсюда не просматривался. Наверное, его скрывала какая-нибудь рощица. Конечно, Морис и Маркли не могли хоть с какой-то уверенностью судить о расстоянии, перспективе и корреляции между разными участками этого безумного пейзажа, памятуя обо всех смещениях и оптических искажениях, с которыми они столкнулись во время своих блужданий. Отвернувшись от долины, они оглядели плато. Река здесь текла нормально и лениво, а вдалеке пропадала в ущелье. Весь ландшафт был невыносимо мрачным и отталкивающим. Под ногами точно так же хаотически мешались геологические породы, но унылый пейзаж не скрашивала чудная растительность. Кривобокое солнце уже преодолело полпути к бесформенным горам на горизонте. То ли внезапно ускорилось, то ли тоже беспорядочно меняло свое положение, как и почти все в этом странном мире. Облака вокруг него и стаяли, но в небесах над долиной все еще парило загадочное пятно. — Полагаю, нам лучше не щелкать клювом и поспешить к ракетолету, — сказал Маркли, — если еще дорогу отыщем. Он боролся с охватившим его ужасом, чувствуя себя потерявшимся ребенком, который пытается взять себя в руки. «Если двинемся вдоль края плато, рано или поздно найдем место, где заканчивается обратная гравитация, и нас не потянет опять вверх». Они двинулись вдоль края, после пережитого выбирая путь с особой осторожностью. Сначала под ногами постоянно попадались кучи щебня, и даже отдельные булыжники, которые закинула на вершину. Потом эта полоса закончилась, и друзья решили, что вместе с ней закончилась и зона искаженной гравитации. Подойдя по краю плато, туда, где склон был более пологим, они неожиданно угодили в область страшной силы тяжести. Такие им еще не попадались. Один шаг, и Морис с Маркли ощутили, что давление утроилось, а на их плечи легла невыносимая ноша, Переставлять ноги удавалось лишь с огромным трудом. Они изо всех сил боролись с этим диковинным явлением, как вдруг позади раздались неописуемые шум и грохот. С усилием повернув головы, изумленные товарищи увидели источник звука. Словно бы явившись из ниоткуда, прямо у них за спиной, на краю безотрадного плато, возникла целая орава невообразимых чудовищ. Там были десятки, если не сотни разнообразнейших созданий, то ли людей, то ли зверей, чей дичайший вид не уступал нелепым растениям в долине. По всей видимости, здесь, в отличие от земли, не существовало линейного развития и деления на виды. Кто-то из страхолюдин достигал 12, а то и 30 футов в высоту, но попадались и приземистые коротышки. Конечности, тела, глаза, уши — все это представляло собой причудливую мешанину. Одно создание напоминало небывалую рыбу-луну, взгромоздившуюся на ходуле. Другое выглядело как безногий шар, обросший по кругу хватательными отростками, с помощью которых он и передвигался, подтягиваясь и цепляясь за скальные выступы. Еще одно, похожее на бескрылую птицу с огромным соколиным клювом, и конусообразным змеиным телом, к которому крепились лапки ящерицы, пригнувшись, бегала на двух ногах. У кого-то были двойные или даже тройные тела, у кого-то несколько голов, как у гидры, у кого-то невообразимое количество лап, глаз, ртов, ушей и других органов. Эти создания воистину были порождением случайности, спонтанными отпрысками, хаотичной биологической силы. Целое стадо феерически фантастичных и абсурдных исчадий кошмара ринулось на Мориса и Маркли, неразборчиво гогача, шипя, кудахча, воя, рыча и мыча. Движет ли ими враждебность или простое любопытство, земляне не понимали. Оба застыли, парализованные ужасом, какого не испытаешь и в дурном сне. Ужас усугубляла страшная сила тяжести, из-за которой малейшее движение отнимало огромное количество времени и сил. С неимоверным трудом они вытащили пистолеты, направили их на приближающуюся Орду и спустили курки. Выстрелы прозвучали приглушенно, а пули, медленно долетев до цели, безобидными камешками отскочили от чудищ, не причинив им ни малейшего вреда. Словно мчащиеся в панике стада, жуткие абразины обрушились на Мориса и Маркли. Преодолевая неимоверную силу тяжести, друзья изо всех сил отбивались от гнусных страшилищ и их мерзких лап, но обоих неумолимо повлекло куда-то вместе с кишащей массой. Пистолеты отлетели в сторону, перед глазами замельтешили страшные рыла и безликие головы. Земляне как будто угодили в сон проклятых душ из какого-то круга ада. Время от времени перед их взглядом мелькали бесформенные скалы, потоки и озера из мелкого песка. Иногда на пути безумными миражами возникали рощицы. Точно как в бреду, было совершенно непонятно, что происходит. Откуда взялись чудовища, чего они хотят, куда бегут, зачем им понадобились земляне? Сопротивляться было бесполезно, а потому Моррис и Маркли отдались на волю мчащегося стада в надежде, что рано или поздно им подвернется случай ускользнуть. Казалось, бешеная скачка продолжается уже много часов. То и дело менялась гравитация, но потом все чаще стали попадаться обширные неизменные области. Солнце передумало спускаться к горизонту и снова взмыло в зенит. Иногда они бежали во тьме, будто свет вдруг угасал, повинуясь неведомым атмосферным явлениям. Временами их обдували свирепые порывы ветра, мгновенно, впрочем, стихавшие. Скалы и целые холмы внезапно осыпались песком. И через весь этот хаос упорно бежало чудовищное стадо невообразимых существ, увлекавшее собой пленников». В конце концов, земляне подстроились под общий ритм. Теперь они бежали в ногу с чудовищами, которые, возможно, мигрировали из одной области этого случайного мира в другую. Наверняка друзья не знали, и потому им оставалось лишь гадать. Постепенно земля пошла под уклон. Через головы чудовищ земляне увидели, что вбегают в ровную долину с отлогими склонами. Где-то неподалеку высились неровные скалы, похожие на те, которые друзья заметили с края плато. Долина переходила в неглубокую впадину вроде кратера. И там все стадо внезапно остановилось, и существа разбрелись кто куда. Морис и Маркли смогли протолкаться вперед и увидели, что чудища выстраиваются кругом по краю впадины, не заходя в середину. Глава четвертая пропасть, разрушения. В этой самой середине происходило нечто необычайное. Прямо из камней била фонтаном струйка тонкого бесцветного порошка высотой футов 3 Медленно, но неотвратимо, она ширилась и росла, превращаясь в круглую колонну. Сверху колонну прикрывало грибной шляпкой размытое облако, которое поднималось все выше, нависая над головами собравшихся. Во впадине как будто запустился некий загадочный процесс молекулярного распада. Маркли и Мурис завороженно наблюдали за необычайным зрелищем. Прямо перед ними земля по кругу беззвучно осыпалась вниз, молекулярный столб достиг уже поистине исполинских размеров, его верхушка раскинулась над впадиной. Чудовищ зрелище тоже словно заворожило. Никто из них не шевелился и не выходил из круга. Колонна вихрящихся молекул все росла, и существа постепенно начали сдвигаться к ней. Круг сузился так, что скрученные задние ряды толкали передние прямо в фонтан. Попавшие туда создания разлетались пылью, точно перезрелые грибы-дождевики, а подпирающая небеса колонна становилась все больше. Они что, собираются самоубиться и нас с собой прихватить? в ужасе прошептал Маркли. Его и Морриса зажало в передних рядах и медленно тащила к фонтану. Только два ряда чудовищ отделяли их от пылевой колонны, и вот уже начали растворяться тела в первом ряду. Земляне отчаянно пытались протиснуться через сонмы напирающих сзади существ, но плотно сомкнутая живая стена неумолимо толкала их вперед дюйм за дюймом. Похоже, Чудища твердо вознамерились принести себя в жертву. Грибообразное облако уже полностью закрыло солнце. Небо окрасилось в сумрачной, коричнево мареновой А затем внезапно, в силу загадочного атмосферного фокуса, сумерки сменились непроглядной тьмой. Воздух загудел от дикого ураганного воя, сверху обрушилось ненастия, и прямо с земли в небо начали бить молнии, отчего жуткое стадо чудовищных образин то и дело на мгновение одевалось голубым и фиолетовым огнем. Давление ослабло. Страшилище хватило паника, и они разбежались в разные стороны в кромешной черноте, время от времени озаряемой молниями. Земляне с трудом взобрались вверх по склону, то и дело спотыкаясь о наполовину обгоревшие тела. Оглянувшись, они увидели в прерывистом свете, что разрушительный столб по-прежнему поднимается из центра впадины и сливается в вышине, с налетевшей словно из ниоткуда бурлящей бурей. Морису и Маркли каким-то чудесным образом удалось избежать удара молнии, и они выбрались из кратера обратно в долину. Почти все чудища разбежались, развеявшись кошмарными видениями и в свете затухающих вспышек было видно только голую землю и камни. Но вот вспышки погасли, и стало совершенно темно. Поднялся страшный ветер, и землян неумолимо повлекло в адскую ночь его яростным потоком, так что они мгновенно потеряли друг друга во тьме. Их, будто два разлетевшихся листика, тащил вперед, иногда приподнимая над землей, необузданный, невозможный ураган. Буйство стихии прекратилось так же внезапно, как и началось. Тьма рассеялась. Морис обнаружил, что лежит оглушенный и задыхающийся где-то среди камней и песков. Окрестности были ему совершенно незнакомы. Не было видно ни гор, ни разрушительного столпа. Землянин как будто переместился в абсолютно иную область этого фантастического мира. Морис громко позвал Маркли, но ответом ему было лишь глумливое эхо, и тогда, в надежде разыскать товарища, он двинулся куда-то наугад. Раз или два среди переменчивого иллюзорного ландшафта вроде бы мелькнули те самые горы, где располагался кратер с разрушительным фонтаном. Солнце то и дело скакало туда-сюда по небу, в конце концов опустилось почти к самому горизонту, и лучи его сделались невероятно тусклыми и мрачными. Морис упорно брел вперед по безумным и страшным холмам и долам и нежданно очутился в плоской долине, которая выглядела знакомой. Перед ним, словно по волшебству, выросли давишние горы, а потом показалась и похожая на кратер впадина. Внутри на склонах валялись обуглившиеся трупы пораженных молниями чудищ. Но фонтан исчез. В центре кратера зияла немой воронкой круглая черная пропасть футов 20 в диаметре. На море нахлынуло неодолимое отчаяние. Что и говорить, будущее его было печально и незавидно. Один, потерянный в этом межмировом лимбе, Лишившийся товарища, с которым неизвестно, что стряслось. Тело ломало от накопившейся усталости. Горло и губы жгло жаждой. Из баллона за спиной по-прежнему поступал кислород, но кто знает, сколько его осталось. Еще пара часов, и Морис наверняка погибнет от удушья. На мгновение его сковал ужас осознания, и он присел на окутанный багровым полумраком склон. Глава 5. Владыки случайности. Как ни странно, сумерки не сгустились в ночь. Солнце медленно вернулось на небеса, как будто сама эклиптика здесь спятила. Но, охваченный отчаянием, Морис едва обратил внимание на этот таинственный феномен. Он неподвижно сидел, Поуставившись на посветлевшую землю, как вдруг по нему скользнули уродливые нелепые тени. Он вскочил, сбросив оцепенение. В кратер вернулась дюжина давишних чудовищ. Кто-то из них бросился глодать обуглившиеся трупы сотоварищей, но трое, презрев легкую добычу, подступили к Морису. Не успел тот повернуться, как они разом набросились на него. Один Безголовый, с жилистыми руками и круглым складчатым отверстием пастью посреди похожего на тыкву горлянку туловища, нацелился повалить Мориса и цеплялся за него своими жуткими длинными хваталками. Второй, похожий на бескрылого и бесперого геральдического грифона, долбил летный костюм огромным шишковатым клювом. Третий, более всего напоминавший омерзительную жабу-переростка, скакал вокруг и цапал за лодыжки беззубой пастью. В тошнотворном отвращении Морис отбивался как мог. Раз за разом он отпихивал ногами жабу, но та с нездоровым упорством неизменно возвращалась. Землянину никак не удавалось скинуть закручивающиеся вокруг него полиэтиленовыми полосами лапы безголового страшилища. Но больше всего он боялся, что грифон пробьет острым клювом летный костюм. Морис колотил по огромной птице кулаками, вновь и вновь отгоняя ее, но та, словно озверев от гнева или голода, вновь и вновь бросалась на свою жертву. От ударов беспощадного клюва ноги и все тело ныли. Отбиваясь от страха людин, Морис краем глаза видел мерзительное пиршество — которые их сотоварищи учинили на склонах впадины. Глядя на этих адских гарпий, лакомившихся добычей, он в красках представил свой неминуемый конец. Несколько падальщиков отвлеклись от страшной трапезы и повернули головы к ним, подумывая, не присоединится ли к злобной троице. Мурис отбивался изо всех сил, и вдруг где-то над его головой послышалось мерное хлопанье. Звук приблизился и затих. Извернувшись, землянин увидел, что к месту сражения подлетели двое исполинов. Они приземлились чуть поодаль и теперь отстраненно наблюдали за гнусной вакханалией. Даже в пылу кошмарной битвы Морис сразу отметил одну странность. Внешность новоприбывших — Единственных из всех встреченных ими в этом диком мире существ в целом соответствовало привычным принципам физического развития. Гиганты были прямоходящими, их фигуры напоминали человеческие, за исключением разве что сложенных за спинами огромных крыльев, кожистых и ребристых, как у птеродактилей. Эти крылья были беново-черными, а кожа на телах великанов черно-коричневой, чуть светлее на безволосых головах. Оба отличались мощным телосложением и внушительным ростом, футов 11 или 12. По птиче скошенные черепа, судя по всему, вмещали развитый мозг. Ушей не было видно, но у каждого над ртом и носом горели широко расставленные круглые золотисто-желтые глаза. Чем-то незнакомцы напомнили море супадших ангелов — хотя в них не чувствовалась злобы, лишь бесстрастность и отстраненное хладнокровие, как у сфинксов. Такими увидел их Морис, но времени обдумывать и анализировать увиденное у него не было. Жестокая схватка с тремя чудовищами не прекращалась ни на миг. Но вот один из крылатых исполинов громадными шагами приблизился к землянину и, наседавшим на него страшилищем, Словно хотел поближе взглянуть на неравную битву. Морис почувствовал на себе взгляд огромных желтых глаз, и эти непостижимые глаза словно проникли в самую его суть и прочли самые сокровенные тайны его разума. Гигант сделал еще один шаг и торопливо и повелительно взмахнул рукой. Гнусные хищники, признав или устрашившись превосходящего противника, отступили от Муриса и крадучись отошли, чтобы утолить свой голод еще не пожранными трупами, валявшимися рядом с пропастью на дне кратера. Мориса охватила ужасающая слабость. Давали о себе знать тяготы и невыносимое напряжение минувшего дня. Он начал соскальзывать в вихрящуюся тьму, и тут его пронзил гипнотический взгляд сияющих золотых глаз, а огромные руки подхватили, поддержали приподняли. От их прикосновения по телу словно прошел заряд электрического тока. Чудодейственным образом усталость пропала, сменившись удивительной бодростью. Могучие руки словно вливали в него силы, магнетические, сверхчеловеческие, живительные силы. Ужас отступил и перестал терзать потрясенную нервную систему. Морис больше не ощущал себя потерянным и ошеломленным, но преисполнился непостижимой уверенности. Это было, пожалуй, самым странным из всего, что произошло с ним во владениях случайности, и впоследствии это было труднее всего вспомнить и описать. Огромные руки крылатого гиганта крепко сжимали его плечи, и Морис ощутил, что буквально выходит за пределы своего сознания. В голове возникали и формировались мысли, которые ему не принадлежали, Они складывались в отчетливые образы и понятные впечатления. Каким-то неописуемым чудом он на мгновение проник в мысли и воспоминания гиганта, который спас его от страшилищ. Морис так никогда и не узнал, произошло ли это нечаянно, или Исполин нарочно воспользовался телепатией, но перед внутренним взором землянина раскинулись неземные пейзажи, воспринимаемые незнакомыми органами чувств. Он понял, что двое крылатых принадлежат к весьма немногочисленному народу. Представители этого народа сумели сделаться владыками здешнего чуждого мира, непредсказуемого и хаотичного. Они вынуждены были пройти невероятно сложный и болезненный процесс эволюции. Собственной волей они смогли возвыситься из прежнего, почти животного состояния, в котором мало чем отличались от напавших на мореса ужасных чудищ изобрели способы противостоять окружающему беспорядку, предвидеть бессистемные изменения, структурировать текущую реальность. И даже научились контролировать собственное развитие. Жуткий кратер, в котором очутился Морис, на время исчез. Землянин ощутил, что парит в фантасмагорическом полете над причудливыми пейзажами. На исполинских крыльях проплывал он над бесплодными каменистыми равнинами, вместе с одним из владык случайности. Среди переменчивых иллюзий запустения, сквозь хаотичные воздушные массы, над бесконечными просторами, покосившимися точно искореженную планету с одного бока сплющила, он безошибочно летел к цели. Там, за хаосом, на невообразимых многоярусных горах выселись террасами цитадели владык случайности. Морис как будто сам не раз ходил по их зубчатым стенам. Он хорошо знал эти белые, божественно правильные здания, что бросали вызов бесформенным и чуждым землям внизу и хранили суровую гармонию на зло окружающей сумятице. Знал террасы, засаженные четкими рядами цветов и деревьев, которые благодаря чудесам земледелия удалось вывести из разномастных растений и разделить на отдельные виды. Смутно, на грани возможностей человеческого разума, Морис понял кое-что о владыках. Они обладали кипучей волей, потаенным гипнотизмом и развитыми органами чувств, и полагались не только на механизмы или физические науки. В прошлом их было гораздо больше, и они правили гораздо более обширной областью этого невероятно нестабильного коварного мира. Видимо, пик их развития миновал. Они не растеряли могущество, но все больше и больше уступали под напором осаждавшей их космической дикости. Все это Морис уловил за один миг, когда открыл разум своему спасителю. Вернувшись обратно в собственное сознание, он ощутил, что телепатическое воздействие было обоюдным. Исполин узнал, что случилось с Морисом и Маркли, как их забросило в этот безнадежный и ужасный чуждый мир, и в порыве непостижимого милосердия захотел помочь землянину. Воспоследовавшие еще более необычайные события совершенно не удивили Морриса. Он как будто обрел способность владык прозревать грядущее, и все происходящее оказалось смутно знакомым, будто уже слышанная когда-то история. В этой причудливой, но при драме крылатый великан осторожно, но решительно поднял его в воздух, заключив кольцо огромных рук, и, раскинув черные крылья, взмыл к кривобокому солнцу. Второй присоединился к ним, и они уверенно полетели через области меняющейся гравитации над сонмами страшных миражей на поиски Маркли. Морис точно это знал. Ему передался... Пусть и в неполной, искаженной форме дар ясновидения, благодаря которому владыки случайности отличали среди беспорядочных иллюзий своей атмосферы реальность от фата Морганы. С дивным образом, обретенной прозорливостью, Море соглядывало отдаленные и скрытые участки равнины. Неуклонно несли великанов к цели могучие кожестые крылья. И вот, посреди калейдоскопической пустыни. Показался, наконец, неровный край, за которым начинался спуск в долину, где Морис и Маркли оставили свой ракетолёд. Всё быстрее вздымались и опускались крылья. Все громче хлопали они, точно и с Полином следовало поторопиться. Мориса охватила странная тревога, как будто они могли опоздать. Теперь они парили над долиной, все больше снижаясь. «Что-то здесь изменилось». Но Морис никак не мог понять, что именно. А потом вдруг понял, что охватывающие ее кольцом склоны кое-где осыпались и продолжают осыпаться рекой бесцветного песка. То тут, то там гейзерами извергались в небеса столпы молекул. Кое-где причудливые рощи уже превратились в бесформенные кучи пыли, разлетелись лопнувшими дождевиками. Во владениях случайности подобное внезапное и хаотичное разрушение материи не было редкостью, и благодаря дарованному загадочному знанию Морис понял, что даже тот далекий островок порядка и формы, который владыкам удалось вырвать из лап хаоса, невозможно совершенно обезопасить от таких внезапных катастроф. Задохнувшись от страха и тревоги, Морис внимательно вглядывался в ту часть долины, куда опускался несший его крылатый. Где-то там был Маркли, который забрел сюда наугад в суматошных поисках потерянного товарища, и теперь ему грозила опасность, причем двойная. Словно поглядев острым взором владыки, мурис различил внизу ракетолет, японский. Рядом никого не было, и прямо у землянина на глазах воздушное судно Поглотил стремительный поток бесцветного песка. Это поблизости рассыпались скалы. В центре долины блеснул бок еще одного ракетолета, их собственного. Перед ним мельтешили четыре крошечные фигурки, сошедшиеся в яростном бою. Они не видели, что к ним быстро приближается разрушительная река. Катились вперед гребенчатые валы песков. Рассыпались растения, обращаясь в чудовищные древесные призраки и растворяясь в пылевых облаках. Столпы высвобожденных молекул поднимались с дна долины, складываясь в грозные парящие купола, что закрывали солнце. В долине царствовала угрюмая и ужасная стихия — беззвучная буря. Над ней летели, хлопая крыльями, владыки случайности. И вот они зависли прямо над схваткой. Трое людей в летных костюмах и шлемах атаковали четвертого, тоже в костюме и шлеме. Из-за маленькой силы тяжести у него было больше шансов отбиться, чем могло показаться на первый взгляд. Уменьшенная гравитация смягчала удары, которые наносили друг другу противники. Длинными 20-футовыми прыжками Маркли ускользал от японцев, но, по всей видимости, уже начал уставать. «Вот-вот его загонят в угол». На земле валялись пистолеты, как будто отброшенные за ненадобностью, но один из японцев размахивал жутким кривым ножом, норовя пырнуть уклоняющегося Маркли. Захваченные отчаянной борьбой, они долго не замечали приближающихся исполинов. Первым их увидел Маркли. И ошеломленно замер, уставившись на Мориса, которого нес владыка случайности. Двое японцев обернулись, тоже заметили крылатых и окаменели от ужаса и изумления. Но третий ничего не видел. Он как раз замахнулся, чтобы нанести удар своим страшным ножом, и, оттолкнувшись от земли, летел прямо к Маркли. Второй из Полин, зависший в воздухе рядом со спасителем Мориса, воздел руку и махнул ею в сторону японца с ножом. На мгновение показалось, что рука метнула в цель огромное полыхающее огнем копье. Сияющая сулица устремилась вперед и исчезла, а японец бесформенной кучкой дымящихся углей осыпался у ног Маркли. Остальные двое, прикрываясь руками, как будто их ослепил страшный свет копья, кинулись прямо в надвигающуюся разрушительную бурю. Перед ними возник полевой столб и мгновенно разросся, втягивая в себя разноцветную землю. Он обрушился на них, и японцы сгинули. Морис наблюдал за этим в безмолвном ужасе, затем почувствовал, как сильные руки опускают его на землю. Двое крылатых великанов стояли рядом, расправив крылья. В голове будто раздался громкий голос, советовавший не медлить. «Бежим! Ракетолет должен завестись!» Крикнул Морис товарищу. «Нужно спешить!» Маркли, который стоял, изумленно уставившись на владык, стряхнул себя оцепенение. «Ладно, как скажешь, если только топливо воспламенится. Но сначала поблагодарю твоих крылатых друзей за то, что поджарили сакамота. Не знаю, как им удалось расправиться с этим свирепым мерзавцем. Еще миг, и он вспорол бы мне брюхо, как какой-нибудь рыбе». Внезапно по долине своем, рассеивая пылевые валы и вздымая молекулярные столпы к самым небесам, пронесся порыв ветра. Буря, набирая силу, устремилась к их судну. Маркли запрыгнул в ракетолёт. Морис не отставал. Пока он задраивал тяжелый люк, Маркли бросился к приборной панели. Благодаря какому-то чуду, а может очередным изменениям в свойствах атмосферы, Двигатели громко взревели, как только он дернул за рычаг. Ракетолет взлетел, набрал скорость и воспарил над бурлящей долиной. Глянув назад в иллюминатор, Морис увидел две исполинские крылатые фигуры, которые зависли в небесах, наблюдая за их отлетом. Спокойные, бесстрастные, с раскинутыми крыльями, они парили среди молекулярной бури, которая уже начала стихать. Морис отвернулся, преисполненный необычайного трепета и благоговейной признательности. Маркли, искусными выверенными движениями, направил ракетолет на бесформенное пятно, которое все еще висело в красно-коричневых небесах. И снова Морис оглянулся. Вдалеке, в вышине, между кривобоким солнцем и перепаханной расколотой землей, виднелись две крошечные точки. Загадочные существа, которых он мысленно называл владыками случайности, уверенно расправив крылья, летели к своему городу. Больше он их не видел, и мистическое знание, которым его одарили, уже потихоньку истаивало. Представшие ему в телепатическом видении цитадели, образец строгого архитектурного порядка посреди безумного пейзажа, высшие существа с превеликим трудом отвоевавшие у природы свои неземные силы и неустанно сражавшиеся с хаотическим, предательским, упрямым космическим тартаром, все это уже казалось чуточку нереальным, будто сновический пейзаж, откуда уже отбывает сновидец. Ракетолет нырнул в слепое пятно. Все вокруг заполонила ватная, всепроникающая, цепкая серость. Зрение, слух... Даже осязание и мысль все сгинуло в ничто. И прямо из этого марева, из бесформенного, бесцветного смертного сна между двумя жизнями судно выплыло в темно-синюю земную стратосферу. На море и Маркли внезапно нахлынули вновь обретенные зрения, сознание, память, чувства. Внизу, к их облегчению, опять пестрел знакомый крапчатый пейзаж. Невада и белые зубцы горных вершин».